Девушка в маске пару секунд смотрела на опустевшее место, где еще недавно стоял один интересный именованный. Пропал, используя какой-то редкий навык перемещения. Что-то похожее на врата вовне или маяк Войда. Судя по ее ощущениям, метка оказалась совсем рядом с вратами в город, так что портал хаоса можно было смело исключить. «Очень интересно». Вслух пробормотала девушка и, сделав шаг, оказалась рядом с поверженным воином, которого она недавно походя убила. Движение руки и все его пожитки перекочевали в карманное кольцо. Еще одно движение, и тело вспыхнуло огнем, превращаясь в пепел. Да, первоначально она сильно недооценила силы цели. И это тоже надо было как следует обдумать. Кто мог воздействовать на нее таким необычным образом? да еще и совершенно незаметно. Нужно обсудить это с некоторыми медиаторами. Что же мы имеем в сухом остатке? Именованный среднего уровня, не без труда, но уничтожает слаженную тройку орлекинов. Она сама, словно забыв об этом, оказывается под воздействием какого-то странного и очень сильного проклятия, упуская прямо из-под носа цель. Само проклятие оказывается настолько стойким, что снять его не под силу даже сильному целителю. А после цель уходит от нее уже во второй раз, воспользовавшись редкой способностью перемещения. Удача? Один раз возможно, но не два же. Слишком много совпадений. Возможно, перед тем, как пытаться искать этого странного именованного, имеет смысл все как следует разведать, разобраться, Да и к тому же сама Арликин была почему-то уверена, что в случае пересечет их дороги еще раз. И тогда уж она будет готова ко всем фокусам. Собрав полученные трофеи, девушка использовала белый туман для своего перемещения, чтобы через несколько секунд оказаться рядом со своими людьми в пирамиде. При всей эффективности такого перемещения постоянно использовать туман не могла даже она. Ее появление заметили. Возле появился сгорбленный мужчина. Тварь загнали на верхний этаж. Подрубили пару конечностей, чтобы не скакала сильно. Все готово. Отлично. Тогда выдвигаемся. Что с группой выпи? Все мертвы. Нарвались на необычного именованного и повели себя, как самоуверенные болваны. Девушка, естественно, не стала добавлять, что и сама оказалась не лучше. Понятно. Мужчина мрачно кивнул. Людей и так не хватает, а теперь потеря еще троих. «Как вернемся в город, устрой мне встречу с раздором». Mm -hmm, «Хорошо». В голосе ее собеседника было слышно сильное удивление. «Но предупрежу сразу, он вряд ли захочет этого. После своего вступления в штандарты и переход к медиатору ему мало интересны другие именованные. Просто передай ему, что я хочу поговорить, а там уже посмотрим». Девушка подняла взгляд, осматривая многочисленную группу орлекинов, собравшуюся в зале. Здесь не было только загонщиков и разведчиков, прикрывающих их. С таким количеством именованных вырвать из элиты нужный навык не составит большого труда, а это станет еще одним шагом к совету. Несмотря на свое состояние, я все-таки нашел в себе силы и поднялся на ноги, чтобы пройти несколько метров и встать в очередь. Походу вытащил очередной бутылек с тоником и осушил его, приводя путающиеся мысли в порядок. Понятное дело, что через пару часов за такое издевательство тело меня накажет, но это будет потом. А сейчас мне нужно было добраться до резиденции и поговорить с Галом. Наконец, когда до меня дошла очередь, я переступил через арку портала и вошел в город лабиринта. Домом это место, понятное дело, не ощущал, но вот чувство безопасности было. До резиденции клана Гала добрался относительно быстро. А вот встретиться с главой сразу не получилось. Как раз сейчас он встречался с лидерами группы и советниками. Вроде бы обсуждали полноценный рейд в один из порталов внутреннего круга. Пришлось подождать на оказавшемся очень удобном диванчике на первом этаже. Чтобы не заснуть, погрузился в изучение логов браслета. Я не заглядывал туда с момента, как покинул свое убежище в пирамиде. А за это время много чего случилось. Энергия жизни плюс две тысячи двести двадцать один человек. Энергия жизни плюс две тысячи четыреста семьдесят человек. Энергия жизни плюс две тысячи триста пятьдесят разумный иной. Энергия жизни плюс тысяча четыреста восемь человек. Убить существ с маркером человек. Прогресс тридцать один из пятидесяти в процессе. Убийство существ с маркером разумный иной. Прогресс четыре из десяти. В процессе. Внимание! Получен редкий навык. Внимание! Получен мусорный навык. Внимание! Получен редкий навык. Внимание! Получен редкий навык. Общее количество энергии жизни – 63 654. Судя по тому, сколько дали за орлекинов, те были приличного такого уровня. Хоть формулу расчета награды я так до конца и не понял, разобраться в основных моментах смог – Частично мои предположения в свое время подтвердили кураторы. Больше всего энергии души получалось извлечь из высокоуровневых и разумных созданий. Особенно было важно последнее. Именно поэтому охотиться на любых разумных именованных было так выгодно. И, как я понял, чем дальше ты выполнял задания по уничтожению себе подобных или разумных иных, тем щедрее становился лабиринт. Он словно иногда подстегивал конкуренцию внутри сообщества именованных, и был совсем не против смертей среди них. Все, лишь бы не гибель от рук монстров других богов. М да Что же до навыков, то на этот раз не повезло. Ничего для меня интересного. Даже один мусорный навык достался. В основном это были способности воинов. На продажу. Придется опять потратиться, чтобы отремонтировать серьезно потрепанную искажающую броню. От нее одни лохмотья остались. И если честно, сильно сомневаюсь, что с тем, что у меня было сейчас, смогу ее починить. Цены на это в городе были просто грабительские. Благо, на аукционе должны были уже продаться выставленные навыки, в том числе и с типом магии приказ. Да и Мацуна должна была все барахло уже продать. Просидев почти час, я услышал гомон голосов людей, спускающихся со второго этажа резиденции. Явно обсуждали предстоящий рейд. Правда... Как они его собираются проводить, когда большая часть членов гильдии заняты кураторством и натаскиванием новичков? Ума не приложу. Да и я сейчас принесу не самые лучшие новости, что еще сильнее уменьшит желание куда-то соваться. Это я про Лиру и ее гильдию. Кажется, седьмое небо. Возможно, группа Лиры действовала по своей инициативе. О, край! Веселый голос струны раздался со стороны спускавшихся именованных. «Мы как раз закончили. Ты сейчас свободен?» «Ой, что-то ты выглядишь так себе». Собирался к галу, разобраться с неотложными делами, а потом спать. Тяжелый рейд вышел. Я не удержался и улыбнулся светловолосому вихрю. Другие члены гильдии в разнобой приветствовали меня, проходя мимо, явно спеша по каким-то своим делам. Струна, между тем, немного приуныла. Явно хотела обрушить на меня новости и расспросить. Ну, и ее следующие слова подтвердили мое предположение. «Жаль, думала пригласить тебя пообедать. Расскажешь, что интересного видел, а? Может, завтра?» «Не имею ничего против», — кивнул девушке. Быстро договорившись с ней по месту и времени встречи, поднялся к Галу. Глава сидел за своим столом, который был, как обычно, заваленный доверху какими-то бумагами и пергаментными свитками. Часть из них я даже сумел рассмотреть, похоже на карты. — Привет, край. Уже вернулся? Хреново выглядишь, кстати. — Да и чувствую себя так же. Не удержался от кривой улыбки. Нужно поговорить. — Ага, по виду твоему уже вижу, что опять в какие-то неприятности влез. Угадал? — Не то чтобы я сам. Они сами меня, похоже, находят. Гал пару секунд смотрел на меня, затем вздохнул, махнув рукой на массивный стул, установленный перед столом. — Садись, с рассказом по времени, вызову Трека и Борова. Остальные уже наверняка выполнять поручения ушли. На то, чтобы главный стрелок и медиатор добрались до кабинета, ушло всего несколько минут. Я их видел среди спускающейся толпы. «Что, опять в какие-то неприятности в лес? хмыкнул Боров, поприветствовав меня взмахом руки и, по сути, повторив за главой один в один. «Ну, кстати, часто эти самые неприятности выходят для нас и гильдии крупными дивидендами. Привет, край!» С усмешкой заметил трек, садясь на диван рядом с журнальным столиком и вазой так любимых чернышом конфет. Не думаю, что это тот случай. Я покачал головой и посмотрел на Гала. Рассказывай, что там у тебя на этот раз приключилось. Мой рассказ занял почти десять минут. Старался не растекаться мыслью по древу, тезисно и сжато описывал события, произошедшие в рейде. Особенно подробно остановился на столкновении с девушкой-арликином И, конечно, Лири с ее группой. Последнее сильно заинтересовала Гала. Он нахмурился, тут же закидал меня уточняющими вопросами, да и трек с Боровым не отставали. Наконец все закончилось, и я устало откинулся на спинку стула, переводя дух. Давненько так много не говорил. Так, так, несколько раз повторил Гал, барабаня пальцами по столу. В то, что Лира действовала сама, я не верю. «Это какая-то муть всего неба. Она, как бывшая глава гильдии, должна иметь там очень высокий авторитет. Да из должности она своей ушла совсем недавно. Так что нет, тут замешана вся гильдия». Гал задумчиво потер виски и продолжил. «А вот то, что ты не рассказал раньше, подробно об этом ее навыке, вызывающем планарных монстров, очень плохо. Узнай, я об этом раньше, кое-какие моменты стали бы понятнее». Трек задумчиво кивнул, соглашаясь с главой. «Последнее время во внешних порталах у многих гильдий стали пропадать относительно сильные именованные кураторы со своими подопечными. Почти всегда виной этому были спонтанные прорывы очень непростых существ. Крайне редкое событие, но иногда случающееся. Это все равно ничего не доказывает, но мы бы кое-что проверили, а там, глядишь, и взяли бы за жабры уродов». «Да ладно тебе, Гал. «Чего уж говорить об упущенном? Будем с седьмым небом воевать?» — деловито спросил Трек. «Ну, им сейчас после потери группы и самой Лиры сталкиваться с гильдией из внутреннего круга совсем не резон. Нынешний глава, уверен, сейчас заляжет на дно и будет сидеть тихо, носы не показывая, особенно когда я ему кое на что намекну, пусть подумает. Другое дело Орлекины. Я, кажется, знаю, что за странную девушку ты встретил там край. Я замер, внимательно смотря на главу. Знает кто та сумасшедшая? Думаю, это была нынешняя их старейшина. Что-то вроде главы в гильдии и клане. О ней ходит много слухов. Но считается, что она очень близка по своей силе к советникам и, вероятно, владеет мифическим артефактом. С таким противником тебе не справиться даже со всей своей удачей. «Надеюсь, ты это понимаешь?» «Безусловно. Я хорошо помнил, насколько подавляюще ощущалась Орликин, и хоть у меня имелась пара трюков, способных ее удивить, победить вряд ли с ними смогу». «Поэтому сделаем таким образом. Примерно зная Орликинов и их предпочтения, могу сказать, что целенаправленно за тобой охотиться по всем порталам они не будут. Не любят они рисковать и показывать свой интерес к кому бы то ни было». Вычисляют их так быстро, даже когда при использовании подставных. Тебе нужно залечь на дно, переждать какое-то время в безопасном портале. Как раз мое предложение с кураторством в силе. А прикроют тебя другие кураторы. Кто-то достаточно сильный. Гал перевел взгляд на трека. Возьми края к себе в группу. У тебя там какие-то бешеные новички собрались? В усиление к тебе передам струну и пускай будет... Боров, может ты пойдешь? «Хороший медиатор нам точно понадобится. Что скажете?» Сидящие в комнате именованные переглянулись. «Почему бы и нет?» — стрелок пожал плечами. «Я и так собирался проверить, на что нынешнее пополнение способно. С таким составом это будет сделать намного проще». «Ну, вот и договорились. Край, у тебя есть возражения?» «Возражений нет. А вот что делать с меткой?» «Вариантов у меня действительно было немного». «Сидеть безвылазно в городе я все равно не смогу. Очень быстро начнет капать налог, который так или иначе выгонит меня за врата. Ее целители снимут, но нужен кто-то высокого уровня. Обратись к нашим, должны помочь». Гал обвел взглядом сидящих в комнате. «В общем, так. На восстановление даю тебе неделю. Там пойдет небольшой налог от лабиринта, но это не страшно. Главное, как следует восстановись, подготовься, познакомься с новичками». Загляни к интенданту и приобрети предметов у него с запасом. Пойдете в идеале на пару недель в рейд. Как раз у новичков испытательный срок закончится. Если есть кто-то, кого хочешь видеть в группе кураторов еще, лучше скажи заранее. Пускай она и выглядит немного разросшейся, но такое бывает. Вопросы? У меня они, конечно, были. Подробно расспросил главу о том, в какой портал предполагалось отправиться, кто из новичков там будет, ну и прочее и только после этого вышел из комнаты, ощущая, как все сильнее накатывает усталость. Выпитые эликсиры уже были не способны поддерживать во мне энергию, и я очень быстро приближался к своему лимиту. Вначале зайти к целителям, убрать метку. Они должны быть где-то на первом этаже. Уверен, та же задира справится. Ну и перед тем, как отправиться на законный отдых, оставалось последнее важное дело. И подождать оно никак не могло. Я говорю о сдаче задания по доставке информации о технологии возвышения стражей. Была небольшая, совсем слабая надежда, что за это лабиринт наградит меня великим достижением. Но очень сомнительно. Не могло оно стоить так много. Ну, что скажете? Галс с какой-то усталостью выдохнул, смотря на своих людей в кабинете. Как жаль, что первый советник, черныш, аскет и другие на заданиях. Он бы хотел услышать и их мнение насчет услышного. С одной стороны, край постоянно приносил с собой проблемы, и Гал уже начал понемногу уставать от них. Он заметил, что появление края каждый раз стойко ассоциируется у него с вероятными неприятностями, и с этим нужно будет что-то делать. Ведь с другой стороны, все неприятности, принесенные краем, обернулись для гильдии и для самого Гала огромными приобретениями. За короткое время они скакнули в высокую лигу и стали одной из немногих высших гильдий города. Это дорогого стоит. Удачным ли приобретением был край? Несомненно, шанс, за который нужно было хвататься обеими руками. «Отличная возможность подловить сумасшедшую суку», — криво усмехнулся Боров. «Если все сделаем правильно, можно будет озолотиться. Я знаю как минимум пять советников, которые захотят поучаствовать в ее устранении». «Но и риск огромный», — возразил ему Трак. «Да и мне кажется, она не клюнет. Край ее точно заинтересовал, но бегать по порталам, заименованным, она не станет. Попробовать можно, но я думаю, что это все ничего не даст». «Проверим», — кивнул Гал. «Вот вам и любимчик лабиринта. Кто говорил, что система рано или поздно спрашивает с каждого везунчика? Вот вам наглядный пример». «Мужик находит кучу неприятностей и каким-то образом каждый раз выходит сухим из воды. Ну, у края наверняка есть мифический предмет и, скорее всего, пара мифических способностей. Вроде со стороны, обычно именованные среднего уровня, а когда дело доходит до сражения, он вытаскивает кучу тузов из рукава. Большинство советников были такими, вспомните сами». Сказав это, Боров с улыбкой потянулся к вазе с конфетами, а в комнате повисла тишина. «Считаешь, лабиринт ведет его к совету?» В голосе Гала послышалось напряжение. «На этот счет не уверен, но то, что система за ним крайне внимательно присматривает, несомненно».